Доброе слово. Жил-был купец богатый, умер. Оставался у него сын, Иван Бесчастный. Пропил он, промотал все богатство и пошел искать работу. Ходит он по торгу, собой твидный. -то На ту пору красная девушка, дочь купецкая, сидела под окошечком, вышивала ковер разными шелками. Увидала она купецкого сына. Полюбился ей купецкий сын. — Пусти меня, — говорит матери, — за него замуж. Старуха и слышать был, не хотела, да со стариком. — Может быть. — Жениным счастьем, и он будет счастлив, а дочь наш в сорочке родилась. Взяли ее да и отдали, перевенчали. Жена купила бумаги, вышла ковер и послала мужа продавать. — Отдавай ковер за сто рублей, а встретится хороший человек за доброе слово уступи. Встретился ему старичок, стал ковер торговать. Сторговал за сто рублей, вынимает деньги и говорит, что хочешь, деньги или добрые слова? Купецкий сын подумал, подумал, жена недаром наказывала. — Сказывай, говорит, доброе слово, на ковер. — Прежде смерти ничего не бойся, — сказал старик, сам взял ковер и ушел. Приходит купецкий сын домой, рассказал все хозяйке, хозяйка молвил ему спасибо. Купила шелку, вышел новый ковер и опять посылает мужа продавать. — Отдавай ковер за пятьсот рублей, а встретится хороший человек за доброе слово уступи. Выходит купецкий сын на торг. Попадается ему тот же старичок. Сторговал ковер за пятьсот рублей, стал деньги унимать и говорит купецкому сыну. — А хочешь, я тебе доброе слово скажу? — На ковер, говори доброе слово. — Пробуди, дело разбери, головы не сымаючи, — сказал старик. Взял ковер и ушел. Воротился купецкий сын домой, рассказал все хозяйке, та ни слов. Вот дедья купецкого сына собрались за море ехать торг торговать. Купецкий сын собрал кое-как один корабль, простился на постели с женой, да и поехал с ними. ед не по морю, вдруг выходит из моря морской горбыль. Сазан давай нам, — говорит горбыль, — купцам русского человека на судьбину, дело разобрать, я его назад опять врачу. Дидья думали, думали, и пришли к племяннику с поклоном, чтоб он шел в море. Тот вспомнил слово старика, прежде смерти ничего не бойся, и пошел с горбылем в море. Там судьбина разбирает. Что дороже, золото, серебро или медь? Разберешь ты это дело, — говорит судьбина купятскому сыну, — награжу тебя. Изволь, — отвечает он, — медь дороже всего. Без меди при расчете обойтись нельзя. В ней и копейка, и денежка, и полушки, из нее и рубль набрать можно, а из серебра и золота не откусишь. Правда твоя, — говорит судьбина, — ступай на свой корабль. Выводит горбыль его на корабль, а тот корабль битком набит каменьем самоцветным. Дядя уж далеко уехали, да Купятский сын догнал их и заспорил с ними, чей товар лучше. Те ему говорят, — у тебя, племянчик, один кораблишек, а у нас сто кораблей. Спорили, спорили. Осерчали и пошли на него царю жаловаться. Царь сперва хотел просто без суда повесить купецкого сына, не порочь, дедьев, да после вел товара на просмотр принести. Дедья принесли ткани, золотые, шелковые. Царь так и засмотрелся. — Показывай свои, — говорит он купецкому сыну. — Прикажи, государь, закрыть окна. Я свои товары ночью показываю. Царь приказал закрыть окна. Тот вынул из кармана камушек. Так все и осветило. Твой товар лучше копецкий сын, возьми себе зато дядины корабли. Он забрал себе дядины корабли, торговал ровно двадцать лет, наторговал много всякого добра и с большим, несметным богатством врачается домой. Входит в свой дом. И видит, хозяйка его лежит на постели с двумя молодцами. Закипел у него ретевое, вынул саблю в острую, Зарублю, думает друзей Жениных, И вспомнил доброе слово старика. — Пробуди, дело разбери, головы не сымаючи. Разбудил свою хозяйку, а та вскочила, И натолкать молодцов. — Детки, — говорит, — ваш батюшка приехал. Тут узнал купецкий сын, что жена без него родила ему двойча.